Она укоряла меня за невоздержанность, но как же ласково и бережно. А невоздержанность моя в том, что я иногда соблазнюсь стаканом вина и выпью целую бутылку. «Не делайте этого», — сказала она, — «постарайтесь думать о Лотте». «Думать? Неужто вам надо приказывать мне это?» — возразил я. «Думаю я или не думаю, все равно вы всегда стоите перед моим духовным взором». Сегодня я сидел на том месте, где вы недавно выходили из кареты. Она перевела разговор, чтобы прекратить мое излияние. Любезный друг, я погиб. Она вертит мною, как хочет.